Тайные планы Соломеи В любом деле, самое главное – выдержка. Как говорится, помолчи с умным видом, и тем, глядишь, врагов ты и обманешь. Воплощая это правило в жизнь, графиня Печерская глубокомысленно взирала на счетную книгу своей фабрики. Она притворялась, что внимательно изучает цифры, хотя ей этого совсем не требовалось. Обостренное чутье волчицы, все эти годы помогавшее Соломее выживать и добиваться желаемого, давно подсказало, что на фабрике ее обкрадывают. Теперь следовало понять, сколько же хозяйских денег осело в карманах пройдохи Атласова, чтобы потом с помощью косты вытрясти их обратно. Соломей подняла голову от бумаг и оценила ловко устроенную мизансцену. Она сегодня потребовала, чтобы Вано с управляющим приехали в Пересветово и объяснили, куда на сей раз ушли 30 тысяч рублей. Действо было в самом разгаре. Вано сидел в углу комнаты и со скучающим видом разглядывал носки своих новых сапог с рыжими отворотами, а управляющий фабрикой, склонив крупную пухлощекую голову, изображал крайнее почтение перед столом хозяйки. Графиня с разговором не спешила. Она строго глянула сначала на сына, потом на Атласова и вновь перевела взгляд на цифры. Воно специально уселся в углу. Хочет, чтобы удар пришелся по управляющему, а молодой хозяин смог сохранить гордость, размышляла Соломея. Надо бы пойти навстречу сыну. Сообразив, что нужно делать, графиня строго нахмурилась и, наконец-то, заговорила, обращаясь к Атласову. «Я одного не пойму, сударь, как же вы так построили за пруду и подвели воду, что водяной двигатель у вас не работает? В чем дело?» «Ваше сиятельство, случилась досадная ошибка. Неправильно сделали водовод, и вода падает на лопасти большого колеса не под тем углом. Нужно немного приподнять плотину и переделать водовод, и все заработает». «Очень смешно!» «Вы выбросили мои деньги в воду и теперь хотите, чтобы я дала еще столько же на исправление ошибок!» Соломея продолжала вежливо улыбаться, но ее глаза посветлели от бешенства. «Но ваше сиятельство! Плотину сделали обычную, как для мельницы. Откуда же нам было знать, что этого недостаточно?» Пожал плечами Атласов, уже заработавший на графах Печерских больше пятнадцати тысяч и задумавший получить еще столько же. «Зато это знал англичанин, тот самый, что привез сюда машины. Почему вы отправили его обратно до того, как начали ставить колесо?» Его сиятельство граф Иван Петрович распорядился. Опустив глаза, скромно ответил управляющий. «Да, это я велел отправить англичанина», — вступил в разговор Вано. «Этот нагляд сидел, ничего не делал, а я должен был платить ему жалование». «Он ничего не делал, потому что ждал, пока вы соизволите достроиться», — спокойно ответила Соломея. «Вы сами затянули. По десять раз переделывали одно и то же. Месяцем больше, месяцем меньше можно было и заплатить англичанину. Это уже не играло никакой роли. Как вы теперь собираетесь устанавливать машины?» Вано промолчал. «Не говорит же матери, что англичанин все эти месяцы безмерно раздражал его». Тем, что как будто не понимал, с кем разговаривает. Англичанин не кланялся и не заискивал, только изумленно взирал на Вано круглыми глазами. Терпение Вано лопнуло месяц назад, когда англичанин в присутствии Атласова и двух десятков работников расхохотался, показывая на плотину. Он начал махать руками, жестами давая понять, что это не будет работать. Этот иностранный выскочка смеялся над Вано. Англичанин даже не понимал, что для графа Печерского он ничто, пустое место, даже не пыль под его ногами. Первым желанием Вано было застрелить англичанина, но пистолета под рукой не оказалось, а вместо этого Атласов подсказал верное решение – рассчитать иностранца и отправить того в Англию. Вано распорядился и управляющий сей же час выполнил приказ. Одного только не знал молодой хозяин, что сделал это Атласов с превеликим удовольствием. Управляющий боялся, что англичанин доберется до графини Соломея, все ей расскажет, и денежный поток, так ловко отведенный в атласовский карман, вновь иссякнет, как это уже было весной. Управляющий в душе потешался и над молодым графом, и над его наседкой матерью, решившей поиграть в фабрикантку. «Уж он-то отлично знал, что сколько бы ни хмурила бровки графиня Соломея, сколько бы ни пыжился ее сынок, все равно человек, знающий тонкости дела, без труда обведет таких лопухов вокруг пальца». Вот и сегодня, понимая, что графиня немного покрасуется, постучит белым пальчиком по цифрам в грозбухе, но потом, как и всегда, оплатит счета, атласов хозяйки подобострастно улыбался, но он ошибся. В планы Соломей больше не входила оплата игр ее сына во взрослого. Из денег Косты она уже потратила больше 50 тысяч. Они в очередной раз провалились в бездонную бочку чертовой стройки. С момента отъезда Косты в Вену прошло уже больше четырех месяцев. Графиня ждала возвращения любовника со дня на день и надеялась сразу же после его приезда отправиться в Петербург. А там надо было на что-то жить, пока Вано не вступит в право наследства. Конечно, графиня не исключала, что сможет еще раз тряхнуть запасы косты, но вдруг не получится. Так что деньги на фабрику она давать больше не собиралась. В этом деле для нее осталась только одна загвоздка. Как все объяснить сыну? Соломи еще не забыла его кошмарную вспышку гнева и с тех пор искусно обходила все углы в отношениях со своим повзрослевшим мальчиком. С ледяным презрением глянула графинина Атласова и заявила, «Что ж, сударь, ваши доводы я поняла, но они меня не убеждают. Я не собираюсь оплачивать ваши многочисленные попытки построить водовод правильно». «Поэтому не дам денег, пока не увижу на бумаге расчет. Откуда пойму, что теперь вы собираетесь все сделать верно?» Соломей помолчала и отчеканила. «Вы свободны!» «Честь имею ваше сиятельство, госпожа графиня, господин граф, позвольте откланяться!» Залибезил Атласов, наконец-то узрев серьезную угрозу своим планам. Кланясь и пятясь, он вышел за дверь и аккуратно прикрыл ее за собой. Управляющий был взбешён Как эта баба его отчитала? А ее придурок-сын молчал, словно немой. Но ничего, последнее слово еще не сказано. Не на того напали. Хотите бумажку? Так уж вам и нарисуют, что надобно. Все равно ведь не поймете. У обоих мозги куриные. атласов в сердцах грохнул кулаком по стене и вдруг понял, как не прав Чего он так взволновался, когда в руках есть самый главный аргумент? Мальчишка-граф. Надо этого дурачка в оборот покрепче взять и тот сам из мамашей денежки выдает. Атласов прикинул, как подольститься к воно и что напоет глупому щенку на сей раз. Не мытьем, так катанием но свои денежки управляющий получит. Никто же не виноват, что у них с графиней цель одна — урвать побольше, да только карманы разные. Дверь за Атласовым давно уже закрылась, но в кабинете по-прежнему царило молчание. Воно, ожидавший, что вновь начнутся материные нороучения, хмуро глядел в пол. Но соломей не хотела портить отношения с сыном. Зачем? Особенно теперь, когда их судьба так круто менялась. Графиня собиралась ласково пожурить мальчика, и потому разговор начала издалека. «Сынок, эта фабрика вытянула из нас слишком много денег». Я уже пожалела, что купила ее, хотя поначалу и взяла все имущество за бесценок. Но строительство уже съело прежние выгоды. Я думаю, нам пора остановить стройку, чтобы все не стало еще хуже. Ты, если хочешь, можешь остаться в рощине. Последи за урожаем, лен в этом году хороший. Продай его, а деньги возьми себе». Ванно уже наигрался со фабриканта и с удовольствием бросил бы это конительное занятие, если бы только мог сохранить свободу и гордость. Но мать отлично помнила все его неосторожные обещания. Сейчас все выходило так, будто бы дело вано провалил. Поэтому слова матери оказались для него подарком небес. Соломея собиралась прикрыть строительство не потому, что Воно неправильно вел дела, а потому, что это просто оказалось семье невыгодным. Да еще мать отдавала сыну Рощина. Лучше б его, конечно, подарила. Тогда бы можно было имение продать. Но чем совсем ничего, лучше хоть так. Получить раю и деньги за Лен вместо головной боли от дурацкой фабрики очень даже неплохо. Оценив все, Воно улыбнулся и изрек. «Если вы считаете, что для семьи так будет выгодней, давайте остановимся. Можно даже поискать покупателя на саму фабрику и отдельно на предельные машины. Хотите, я этим займусь». Соломея этого, конечно же, не хотела. Она отлично понимала, что денег ей тогда не видать, но мать ласково улыбнулась и похвалила Вану. «Хорошая мысль, сынок. У тебя блестящий ум, да и образование прекрасное. Недаром оно стоило таких бешеных денег». Я уже сейчас восхищаюсь тобой. А через пару лет тобой будет восхищаться весь Петербург. А может, и вся Россия?» Ваной изумленно воззрился на мать. Она ничего не говорила ему о своих планах отправить сына в столицу. Но эта идея легла ему на сердце. Петербург. Это было что-то далекое и прекрасное. Там роскошные женщины улыбались красавцам-офицерам, только что вернувшимся с полей сражений. Мундиры героев сверкали орденами, а дамы сами добивались лестного внимания этих полубогов. Как бы Вану хотел стать одним из этих небожителей? В деревне, где он провел всю жизнь, у него не было ни друзей, ни возлюбленной. В Пересветово соседи не ездили, а мать и сын на Печерских никуда не приглашали. Раньше Вану не задумывался, почему они так живут, считая такую жизнь самой обычной, но недавно узнал от Раи правду. Дворовые шептались, будто старый граф много лет назад прислал в соседнее имение, в том числе и прежним хозяевам Рощина, письма, прося не посещать его жену и не принимать Соломею у себя. Чем же так насолила ему мать, что отец, обозлившись на нее, даже собственного сына отказывался видеть? Вопрос этот мучил Вано всю жизнь, но он как-то не смог переступить через свое стеснение и расспросить Соломею. «Может, сейчас спросить?» Мать вроде бы благодушно настроена. Попытаться и во мной решился. «Матушка, я давно хотел спросить у вас кое о чем. Почему отец никогда не приезжал сюда, а нам не разрешал бывать у него?» Соломея заслуженно гордилась своей выдержкой, но сейчас, чтобы вынести полученный удар, ей понадобились все силы. Она долго молчала, собираясь с мыслями. Наконец сказала. «У твоего отца был плохой советчик». Кузен его второй жены, действительный статский советник Вольский. Человек умный, а главное, очень хитрый. К сожалению, влияние, которое Вольский имел на графа, было огромным. Этот человек оболгал меня. Я не хочу даже повторять ту ложь, которой меня выпачкали. Но твой отец поверил кузену, а не жене. Но теперь старик лежит в могиле, так что давай оставим его вместе с его заблуждениями, а сами будем жить дальше» но вы говорили мне что отец умер когда же это случилось изумился вано соломея чуть было не чертахнулось ну кто ее тянул за язык теперь придется расхлебывать и она постаралась выкрутиться он умер еще весной а не сказала я тебе ничего из за наследства твой брат михаил находится на конгрессе в вене и пока дела между ним и нами не улажены я не хотела тебя волновать по какому наследству насторожился вано Вы хотите сказать, что нам прочитается наследство? Я пока не знаю, что написано в завещании твоего отца, это знает твой брат. Поэтому нам нужно дождаться его возвращения. Тогда и будет видно». Почувствовав, что ступает на зыбкую почву, Соломей побоялась болтнуть лишнее и свернула разговор. Наплела, что ее ждут на конюшне, где должна жеребиться племенная кобыла, и ушла. А переполненный чувствами Ванно поспешил в свою комнату и упал на кровать. Он представил себя гуляющим по бальной зале. Новенький гусарский мундир с множеством орденов радовал глаз золотыми позументами и очень шел ему. Томные взгляды красавец летели со всех сторон, обещая неземное блаженство. И эта мечта скоро сбудется. Воно получит наследство и, наконец-то, поедет в столицу. Поедет один. Он не позволит матери вновь решить себя общение с миром. Она никогда больше не будет диктовать ему, что делать. Воно – мужчина, а Соломея – всего лишь женщина. И что бы она о себе ни думала, ее власти над сыном пришел конец».